Дебаты за веру и неверие, за Бога и за жизнь. Володя, проникновенно сказал отец Андрей, касаясь рукава Вовчика, «Я о чем с тобой хотел поговорить? А, а кто еще тут?» Отец Андрей с Вовчиком были на общей кухне, где сейчас не было никого, кроме в последнее время почти бессменно дежурившего у самогонного аппарата Санкиев Евстигнеева. Жестяной желуд, в котором был уложен медный, согнутый из трубок от охладительной системы холодильника «Змеевик», был плотно набит снегом, но из трубки в трехлитровую банку капало совсем редко. Кап-кап, кап-кап. Продукт в банке был чистый, как родниковая вода, и в отличие от тех времен, когда гнали из браги, да в первый перегон, запаха почти не ощущалось, продукт шел чистейший. Санька пристроился спиной к теплому кирпичному боку печки и при свете масляного светильника читал какую-то книгу. При появлении старших встал, склонил голову под «благословление», Попробовал отрапортовать и про количество продукта за день, и что крепость удалось довести до 80 градусов. Лично проверял спиртометром, да и вообще вспыхивает на раз. Но отец Андрей остановил его. Не с контролем пришли по своим делам. И вообще, шел бы ты, Санек, лучше спать, чем в помраке глаза портить. А что читаешь? Читал Санька свою любимую «Занимательную химию для детей и взрослых» Лейнсона. И читал, судя по всему, не в первый раз. Перечитывал. многое было непонятно. Часто приставал с вопросами. Но вообще не было людей, интересующихся химией на таком уровне, чтобы ответить на все его вопросы. Да и время было такое, недолюбознательно, у мальчишки других дел полно. Но все равно было интересно. «Не, дядь Андрей, по-простому, как позволял вне храма, ответила Санька. Еще полчасика, пока печка теплая еще. Я уже не подкидываю, как ужин сготовили, дрова берегу. Но пока теплая греет, надо гнать. Я же понимаю обороноспособность». «Правильно понимаешь, серьезно похвалил отец Андрей». Но все же таки не засиживайся, отдыхать тоже надо. Да я же ничего. Вот змеевик снегом набил и сижу, пока каплет. Как только остынет, и я уже знаю, это еще с полчаса. Я домой пойду, мамка в курсе. А ну смотри, согласился священник, а Санька, пользуясь случаем, двинул близкую ему тему. Дядя Андрей, комарат хорь. я что хотел? Вот на банке, на бутылке со смесью спички клеют. Ну, на коктейле молотого. А почему, кстати, коктейли? Мне Катя сказывала, что потому что смесь. А что всякая смесь называется коктейлем или только с самогонкой? А кто такой Молотов? Катя спрашивала, она не знает. Не, я не про это, я про спички. Спички зажигать надо, а это время. Или вдруг черкушка циреет, снег же. Можно химический зажигатель делать. В пузырек, в колбочку налить глицерину и в бумажку вокруг марганцовки насыпать. Глицерин, если колбочку разбить, смешается с марганцовкой и возгорится. Я знаю, я пробовал. Вот. Если бутылку, значит, с таким запалом Отец Андрей затруднился с ответом, а Вовчик не одобрил. Сложно, ненадежно, разобьется такой запал обороню, трудно сказать. Самому разбить перед броском не факт, что сразу при попадании на броню возгорится. Там и тоже какое-то время на химическую реакцию нужно. Со спичками-то моментально. Но за идею похвалил. В правильном, мол, направлении думаешь, молодец. Когда мальчишка, вздохнув, чтобы не мешать взрослым, опять спрятался со светильником за печкой, Вовчик со священником присели за столик в углу. Было темно, лишь отблески раскаленных углей, в щели при дверцы дверце печки освещали помещение, да бледный уличный свет падал через оконца. Я что хотел сказать, Владимир, усаживаясь напротив и оглаживая бороду, продолжив полголос, отец Андрей. Вот ты столько времени в общине и до сих пор не крещенный, нехорошо. На открывшего было рот, чтобы возразить вовчика, он махнул рукой и продолжил. Знаю, знаю, помню разговоры договоренности с тобой и с Вадимом, все помню. Не принуждаю ничуть, сам должен к вере прийти. но и сейчас-то, как ты? Ведь время наступает страшное, последнее. Неужели не думаешь о душе, о вечном спасении? Андрей Викторович вздохнул Вовчик, понимая, что сейчас начнется продолжение уже начинавшегося не раз разговора. Ну что вы опять? Говорю ведь вам. Не верю я в Бога, не верю. Не из-за какого-то личного опыта, а чисто по умозаключению. Ну, такой вот я человек, чисто на веру, не могу ничего принимать, а только доказанное. Ну, доказывает существование Бога. Начал опять был священник, но Вовчик перебил. Да не надо ничего доказывать, да и не получится. Зная я все эти ваши доводы, Бог в нас, Бог вокруг нас. Где-то я, может быть, даже и согласен, но это не Бог называется, а совсем по-другому. Ну, не знаю как, природа там или вселенная, или мироздание. Ну вот, значит все же допускаешь, есть нечто непознанное и имя ему... Да нет же, дело в том, что это, как ни назови, все равно не Бог. Как вы это, не... как вы это называете? Ну для простоты назовем мироздание. Так вот, оно ведь совсем не по тем принципам функционирует, нежели ваш Бог. То есть, то есть для мироздания нет таких понятий, как добро и зло, оно над этим. А в вере, в религии ведь это определяющее. Какой смысл в Боге, в вере, в религии, если они не устанавливают удобные взаимоотношения между людьми, не регулируют их? Ну, эти взаимоотношения. А то, что добро и зло понятия относительное, я очень давно понял. Опять же, этому мирозданию и священники как посредники не нужны, и церковь не нужна. И опять же, функционирует оно по совсем другим принципам, нежели как у вас-то. Как его «не убей, не укради» и так далее. Да наплевать мирозданию на эти относительные понятия. Добро, зло или там украсть, убить или спасти. Оно нейтрально. Это как природа, а вернее природа и есть. Как можно в природу верить или не верить? Она есть данность. Непознанная. Вон электричество тоже я не видел, но пользуется мы все умеем, потому что его функционирование описывается внятно электрозаконами. А Бог ваш Знаете, когда зло торжествует, а вы отмазываете своим неисповедимы пути Божии, это вот это вне логики. Я в логику верю. Только. Потому уж извините, Андрей Викторович, зря вы все это опять. Священник вздохнул. Он остро чувствовал, что в беседах с начитанным, подкованным фактически до мозга костей материалистом хорем ему не хватает аргументации. Или всей той изощренности ума, которая возможно, дают будущим священнослужителям в высших духовных заведениях. Он же в семинарии не обучался, всего-то лишь вроде полугодовых курсов после института уже и после армии, во вполне зрелом уже возрасте. Тезя его была до всего этого не борьба за умы и души паствы, а хозяйственная деятельность, в которой он вполне преуспевал. А тут вон как повернулось. Приходится быть и благочинным, и пастырем в одном лице. Куда деваться? Приходилось, напрягаясь, искать доводы. Ты прямо, Владимир, как этот, как саентолог. Была такая, знаешь, секта, даже церковь скорее на западе. Тоже только в науку верили. я, yeah. Андрей Викторович, поправил его начитанный и опытный Вовчик. Ни разу я не саентолог. Читал я их книжки, знаю, про что они. По идее, ни разу они не про науку. По идее, тот же лоховоз. Извините, Андрей Викторович, я не про религию вообще, а про них только. Чисто лоховозка, чтобы деньги собирать. Не глупый, видать, был чел этот, Рон Хобарт, что целую религию придумал и возглавил. Думал я про это. Умные становятся политиками, а очень хитрые свои религии создают. Вот по радио опять слушал. В Мурске-то эти черноквадратники активизировались. Свою радиостанцию завели. Видать, выжили после эпидемии. Вот они пример. Жрецы, они всегда выше фараонов стояли. Это я еще про Древний Египет читал. Оно и понятно. Он-то как бы всего лишь сын Бога, а они непосредственно божьи трансляторы, и интерпретаторы. Через них как бы Бог с человеком разговаривает, в том числе и с фараоном. И что он им скажет, то они ведь и знают, и... только они знают, и решают. Вот и Абу-Улям этот, он опасный гад, потому что через идею в души лезет. Послушал я его проповедь по радио, это что-то, спаситель ебт. А у людей от всех этих потрясений в последнее время крыша едет. Не удивлюсь, если многие поведутся. А вы вот церковь вроде как должны бы эту вот сферу, ну касательно души, плотно держать, а вот в ты, уступили место всяким нерусским уродам. Поняв, что с этой стороны Вовчика не взять, и решив не вдаваться в дебаты насчет промахов церкви и успехов черноквадратиков, отец Андрей зашел с другой стороны. Ну а про жизнь и смерть ты, Володя, думал, что все мы на грани ходим, вот сегодня только об этом говорили. И сам ты рискуешь постоянно. Вот как в этой героической вылазке с Вадимом Рашидовичем. Думал. Вовчик не успел ответить, отец Андрей поспешил добавить. Вот для меня смерть физическая не страшна. зная я, что есть жизнь вечная. Грешник я великий, да. Ну, поваю на милосердие Отца нашего Небесного. Ты как же? Ведь если, как говоришь, природа мироздания без всяких божеских законов, то и жизни вечной рая небесного нет, прах и тлен, и не пугает тебя это? «Не-а!» — ответил хорь и потянул с края стола пустую керамическую кружку в веселеньких розовых цветочках. «Хотите чаю? Иван-чай, а? Очень способствует это, кроме витаминного отвара. Не зря у нас вообще простудных почти нет. Вон вижу чайник». «Давай!» — согласился священник и продолжил. «Неужели ты не думал о том, что если в царствие небесное не веришь, то и уйдет с тобой все это, весь твой мир, твой опыт, твои воспоминания?» Я вот знаю, что со мной вечно это будет, ибо верую. Андрей Викторович, найдя еще одну кружку и наливая кипяток возле плиты, сказал Вовчик. Ну вы же образованный человек, политех кончали. Ну что изменится от того, верую я или не верую? Тебе же легче будет, убежденно сказал священник. Ну, наверное. Стало бы, ага, легче, если бы поверил. Но я же говорю, не могу я просто так поверить рациональный я человек, не хватает мне фактической основы для этой вот веры. Не верю я, не вижу я Бога вашего, не верю я в заповеди. Ну, сам же, сам же, по сути, заповеди соблюдаешь, поспешил тут же поймать его священник. Ведь блюдешь, готов жизнь свою положить за други своя. Что не так? Так, спокойно согласился Вовчик. Только вы не путайте нормальное отношение к жизни с исполнением каких-то там обязательных заповедей, которые якобы кому-то кто-то заповедовал. На скрижалях начертал, ага, просто я, просто я нормальный только и всего, воспитан так, а заповеди тут ни при чем. На это священник не нашелся, что ответить, а Вовчик продолжил. Вот вы говорите, не веришь, а потому жить тебе, мне, в смысле, труднее, потому что не жду я жизни вечной. Ну, где-то и так, но я же говорю, не могу я верить во всю эту хрень, ну, то есть в Царствие Небесное, и потому я обманывать себя не могу. А то, что все мое умрие уйдет вместе со мной, да, обидно где-то. Он отхлебнул горячий напиток, задумчиво поднял глаза к низкому потолку. И как мама в школу собирала, и как костюмчик на Новый год шила, Мишку, и как умерла, как Жаржетта в лесу сбежала тогда, даже как тогда сна... ну, ну, то есть, да, вся моя жизнь, все мои воспоминания и весь мой опыт, да, как вы говорите, в прах уйдет... Ну что ж, так жизнь устроена. А как она устроена, переспросил отец Андрей, еще не оставляя надежды, как-нибудь свернуть упрямого атеиста Вовчика на стезу веры и жизни вечной. Что есть человек и для чего он на земле? Ну как устроено? Вовчик от задумчивости вдруг оживился. Додумал я про это. Знаете, Андрей Викторович, вот как компьютеры изобрели с программным обеспечением, многое прояснилось. Для меня, во всяком случае. Вот есть программа, скажем, она с определенной долей самостоятельности может сама что-то предпринимать, действовать, даже обучаться. Есть такие нейропрограммы, называются. По сути, аналог человека. Еще, скажем, шаг. и Программа, скажем, обретет самосознание, перестанет быть типа чисто калькулятором, душу обретет, как вычислительная машина, в понедельник начинается, в субботу Стругацких. Читали? Начнет думать о вечном, о смысле существования, обретет также свой опыт и мысли. А может уже есть такие программы, даже скорее всего. И что? Она от этого перестанет быть просто программой? Если, к примеру, в результате сбоя она перестанет функционировать, или, к примеру, ее пользователь сотрет, она что, в рай для программ попадет? Даже если она себе этот рай и загробную жизнь придумает. «Нет же, она даже в корзину не удалится, поскольку в корзину удаляются чисто данные, а программа, как сознание человека, это нечто нематериальное, она просто деинсталируется. Да, просто сотрется с электронных ячеек освободив их. Только и всего». «Механицизм какой-то», — осуждающе сказал отец Андрей, наконец найдя верное определение для Вовчиковой теории. «Примитивный механицизм. Представление жизни, сознания, как взаимодействие шестеренок в редукторе. Не возражай, это все похоже». Передача крутящего момента и то, как представляешь жизнь как программу, очень похоже. Как же можно жизнь, данную Богом, сознание, горящее божественным огнем, сравнивать с какой-то бездушной программой, основанной на битах и двоичном коде, на программируемом продукте? Не жизнь как программу, а сознание. А почему нет? Вовчик, почувствовав силу своей позиции, основательность своих доводов, улыбнулся. Многие люди так и вообще по сознанию не то, что до компьютерной программы не дотягивают, а даже до калькулятора. Вон как Хрон. У него все интересы на поверхности. Жрать, доминировать и трахаться. Бабуин примитивный, в натуре, как этот мозговед, физиолог по мозгу Сергей Савельев говорил, я его ролики слушал. Бог дал сознание или пользователь программу инсталлировал. Какая разница, как представлять? Вот вы за Бога топите, я за инсталляцию. Вон ребенок, когда рождается, в него сознание и загружается через папины и мамины гены а совсем не Божьим соизволением, как вы подаете. И решают, были или не быть ребенку. Опять же, пап с мамой, а не Бог. И скажем, если они ребенка сделали сегодня, а не вчера, это уже другой ребенок будет, с другим сознанием. Потому что комбинации хромосом бесконечные и постоянно меняются. Сегодня один это творю бы, а вчера совсем иной бы. Соответственно, и сознания разные. А куда делись те, что не понадобились? А никуда. Просто не инсталлированы. А те, что умерли, деинсталлированы, то есть стерты попросту. А у вас, Андрей Викторович, какое-то божье вдувание души, причем совсем, то есть навечно. А где эти души после смерти обретаются? Толкутся где-то? Не весело, засмеялся. Вот у индусов с их реинкарнацией душ и то веселее. Хоть балбабом в следующей жизни можно стать, хоть лягушкой, хоть жуком, но все же не пребывать в каком-то загоне, пусть и комфортабельном, который вы раем называете. Представляю, какая там толпа собралась за это время. И как там скучно. Я точно туда бы не хотел. Там, наверное, неприятные мне люди. Вовчик опять закатил глаза к потолку и с чувством произнес. Староста нашей группы, к примеру. Или дикан. Или приподша по бухучету терпеть ее не мог. Но она вроде как верующая, пост держала и все такое. Так что все шансы в рай попасть у нее были. Или есть, если уже померла. Это скорее всего. Она, кроме как в бухучете, ни в чем не шарила. Такие сейчас не выживают. Нафиг бы мне с ними встречаться опять-то. Он засмеялся. Отец Андрея с огорчения посмотрел на него. «Тяжело тебе, Володя, с таким взглядом на жизнь?» «Да нет, Андрей Викторович, нормально. Я с собой, как бы это сказать, в равновесии. Тяжело было бы, если я себя обманываю при этом то там, то сям прорехи в моем миропонимании бы вылазили, и мне приходилось заставлять себя о них не думать или придумывать какие-нибудь для них оправдания нереальные». Вот тогда было бы тяжело, а так нормально. За печкой, притаившись, сидел и прислушивался к разговору Санька. Про него забыли. Печка остывала. Продукт давно перестал капать из моевика, но он не уходил. Было интересно. Понимал, что поступает нехорошо, грешно, подслушивая. Ну, хотя и не понимал половину сказанного, изо всех сил прислушивался и впитывал. Санька был пацаном открытым к новой информации, к новым влияниям.